Глава вторая. Начало большого пути. Если вам когда-нибудь приходилось путешествовать, вы, наверное, знаете, как трудно спать ночью перед отлетом или отъездом. Вставать надо в восемь, а вы просыпаетесь сначала в половине пятого и думаете, как славно, что можно спать еще так долго. Потом вы просыпаетесь в 7 и долго не можете заснуть. Восемь но за 20 минут до подъема сон обуревает вас, и вы засыпаете без задних ног. Вот и Сева. Проснулся первый раз, когда было еще совсем темно, и только самые первые птицы пробовали свои голоса. А последний комар делал круг почета над чекой жертвы, чтобы отправиться потом на свое комариное болото. Во второй раз его разбудил птичий хор, Птицы настраивали свой оркестр, причем так громко, что удивительно было, почему весь лагерь не вскочил как ошпаренный. Но все спали, а солнце еще не взошло, только самые первые его лучи вырывались из-за деревьев. Сева собрался было повернуться на другой бок, как вдруг услышал жужжание тяжелого мохнатого шмеля. Шмель смело подлетел к Севиному уху и прожужжал «Вставайте, Савин, вас ждут великие дела!» Может, конечно, он прожужжал что-то другое, но Сева услышал именно эти слова. И Сева сразу понял, что это не сон и не розыгрыш. «Пора лететь в Лапландию!» Сева вскочил, но никто не проснулся. На часах над дверью было шесть часов десять минут. Сева побежал по коридору в туалет. Почистив зубы и умывшись, он собрался вернуться в палату, чтобы одеться, но тут увидел в дверях туалета большого толстого кролика. Кролик стоял на задних лапках, а передними держал северную рубашку и джинсы. Рядом с кроликом топтался Маленький старичок с длинной до пола бородой, в синих трусах, белой рубашке и с красным галстуком. В груди он прижимал кроссовки Севы. Это было смешно, но никто не смеялся. Сева быстро оделся. Пока Сева одевался, старичок бубнел. — Ты меня не боись? Я здешний. Домовой я. Но особь статья. Так и зовусь лагерный. Нас на свете немного, но у нас особо есть знания и заботы. Я могу горном петь и даже на барабане молотить, знаю, как галстук завязывать и с ходить. А уж костер под дождем в походе, никто лучше меня не разожжет. Понял? А зачем вам это поинтересовался, Сева? Зачем? Не зачем? А пригодиться может. А что, если горну теряется? Кто будет музыку изображать? Ну, ты готов, Савин? Пошли, а то тебя ждут. И домовой лагерный первым поспешил на улицу, выглянул из двери, бородой помахал, принюхался и сказал спокойно: "По одному, короткими перебежками. Марш!" И первым побежал к кустам. Сева за ним. "Сева!" раздалось сзади. Сева от неожиданности аж подпрыгнул. Кто его выследил? В открытом окне девчачий спальни Стояла Лолита и махала ему рукой. Сева тоже ей помахал. В принципе, она неплохой человек и даже проснулась пораньше, чтобы попрощаться. «Ты осторожней, Савин», — сказала Лалита и голос ее пробился к Севе сквозь оркестр птичьих голосов и звон насекомых. «Я вернусь», — сказал Сева, — «ты не думай». «Дурак», — откликнулась Лолита. «Неужели я могла так подумать?» она захлопнула окно, но не отошла от него, а продолжала смотреть вслед Севи. Но Сева ее не видел, потому что они с лагерном скрылись в кустах и побежали к малым воротам, служебному входу. Туда приезжают машины с продуктами. У выезда на шоссе стоял «Жигуленок», шестая модель. В «Жигуленке» сидел физкультурник Рома. Рядом стоял начальник лагеря Афанасий Столичный. «Доброе утро». Вздоровался Сева и обернулся к лагерному. «Может, недоразумение? Сейчас его поймают и отведут обратно в палату?» «Тут я с тобой прощаюсь», — сказал лагерный. «До встречи! Возвращайся поскорей на благо нашего народа!» «Скорее, скорее!» — торопил его Афанасий Столичный. «Роме надо еще на почту заехать и документы в центральную бухгалтерию отвезти». Все получалось как-то совсем обыкновенно и ничуть не по-сказочному. Лагерный вполне мог быть просто маленьким дедушкой, говорящий шмель, усилителем каким-нибудь. Только вот Лапландия... Что делать с Лапландией? — Вы не забудьте маме сказать, — начал Белосева и понял, что как раз маме ничего говорить-то и не следует. — Не беспокойся. «Твою маму мы обманем», — заверил его начальник лагеря и заговорчески подмигнул. «Меня об этом попросили старые друзья. Поезжай спокойно, отдыхай, трудись, судя по обстоятельствам. Твоя фамилия Савин? Значит, все правильно». Сева попрощался с начальником лагеря за руку, так и не поняв, шутил тот или серьезно говорил. Он сел рядом с Ромой, машина сорвалась с места и помчалась по шоссе. Сева только успел помахать провожающим. Лагерный домовой стоял рядом с гигантом столичным и едва доставал ему до колен. Но махали они вслед Севе одинаково. «А правда, что ваш брат был чемпионом Москвы?» — спросил Сева. Рома не удивился. «Он вообще никогда не удивлялся». Второе место в Европе. И если бы ему не подсунули допинг быть бы ему олимпийским чемпионом. Горжусь братом, горжусь своей родиной. Севе захотелось захлопать в ладоши, но он удержался. Солидный человек едет на важное задание. Лучше помолчим. Так они и молчали, пока не доехали до окружной дороги. «Дальше куда?» — спросил Сева. «В Шереметьево», — сказал Рома. «Тебя что, не поставили в известность?» «Поставили. Только я забыл», — признался Сева. Утро уже было в самом разгаре. В низинах дотлевал туман, тени становились все короче, вдоль дороги стояли корявые умирающие березы. Севе всегда их было жалко, они не могли убежать от выхлопов машин и гадкой химии, которые поливают асфальт зимой. «Вот и умирали». «Надо будет поговорить с волшебниками», — подумал Сева. «Может, они знают какие-нибудь специальные заклинания». Минут через двадцать они прибыли в аэропорт Шереметьево. Рома попрощался с Севой, сказал, что Сева будут ждать у табло вылетов, и тут же помчался обратно. «Наверное, я здесь единственный человек, который не несет какого-нибудь чемодана и даже сумки», — думал Сева. И зубная щетка осталась в лагере, и трусы, и майки. Как быть? Но он не успел расстроиться, потому что к нему подошла его бабушка. «Доброе утро, внучок», — сказала она. Сева обрадовался было, что видит ее, но потом вспомнил, что бабушка ему только кажется, и потому спросил. «А на самом деле? Как вы выглядите?» — спросил он. «Что тебя беспокоит, внучок?» «Давайте говорить, как взрослые люди», — предложил Сева. «Я уже понял, что мы имеем дело с гипнозом». «Ты стараешься казаться взрослым и умным, а это ошибка», — ответила бабушка. «Лучше скрывать свой ум и свои догадки. Слово «гипноз» медицинское и к нашему дому отношения не имеет. Но, признаюсь, мне лучше казаться твоей бабушкой, чем незнакомым тебе человеком». «А какая вы на самом деле?» — снова спросил Сева. «Все в Алад, сказала бабушка. «Мне сейчас некогда играть с тобой в угадалки. Твой самолет вылетает через час, а ты еще не получил паспорт и билет, не прошел контроль вообще даже не начинал улетать». «В Лапландию?» «Разумеется». «А какой у меня самолет?» «Вон тот рейс. Москва-Хельсинки». «Вы полетите со мной?» «Сам долетишь», — ответила бабушка. «К сожалению, мне придется остаться». В голосе бабушки прозвучала тревога, что-то случилось. Сева проследил за внимательным взглядом бабушки. «Ну, конечно же! Маска, я тебя знаю, по залу быстро шла неопрятная старуха в камуфляже, которую Сева видел по дороге в лагерь. Она крутила лохматой головой, словно выискивая кого-то». Бабушка сделала шаг вперед и прикрыла с собой Севу от взглядов старухи. «Кто она?» — шепотом спросил Сева. «А ну быстро!» — велела бабушка. «Иди к стойке шесть, таможню проходи по зеленому коридору, держи билет и паспорт. Когда тебя спросят, почему ты один, скажи, что отец прошел раньше, а ты прощался с бабушкой, ясно? А теперь беги, только не бегом. Беги так, чтобы никто не догадался, что ты спешишь». Сева быстро пошел к барьеру, куда торопились все пассажиры, потому что понял, бабушка не шутит, близка настоящая опасность. Сева еще не успел понять, какая опасность ему угрожает или будет угрожать, но он был не дурак и понимал, что лучше не спорить с теми людьми, а тем более с волшебниками, которым он согласился подчиняться. Сева не оглядывался, пока не дошел до прохода, над которым была зеленая табличка. Зеленая табличка означала, что он не везет никаких запрещенных товаров или ценностей. А Сева ничего не вез. Таможенница была молодая и веселая. Увидев Сева, она спросила, «А, а ты куда собрался? Потерялся, что ли?» «Вот», — ответил Сева, и положил свой паспорт на столик перед ней и билет. Девушка открыла паспорт, посмотрела на Севу, потом на билет и сказала, «Что-то непохожее, что тебе уже шестнадцать». «Ну что же бабушка забыла меня предупредить?» — мысленно возмутился Сева. А... «А у нас в семье все маленькие», — сказал он, — «даже дедушка. А еще у меня акселерация». Таможенница все продолжала рассматривать его паспорт, будто надеясь отыскать в нем таракан или золотую монету. А Сева думал, не зря ли он сказал про акселерацию? По правде говоря, он не был твердо уверен в значении этого слова. Как вдруг исследовательскую деятельность таможенницы прервал отчаянный крик из зала. Сева обернулся. И увидел, что страшная старуха в камуфляжном костюме рвется к нему, к Севе, а другая женщина, правда не очень похожая на его бабушку, старуху не пускает. «Это мой мальчонка!» — вопила старуха. «Отдайте мне, деточку!» Сева испугался, но догадался отвернуться, как будто эта драка его совсем не касалась. «Мне можно идти?» — спросил он таможенницу. «А это не тебя ищут?» — с подозрением спросила таможница. «Что вы?» — ответил Сева. «Мой папа раньше прошел, он хотел выпить кофе в буфете». Сева, конечно же, не знал, есть там за таможней буфет или нет, но надо было говорить убедительно и спокойно. Таможенница вернула ему паспорт, все ее внимание было приковано к битве старушек. Поэтому Сева спокойно пошел к стойке, где регистрировали билеты, от нее до драки было далеко, и он решил, что вряд ли злобная бабка в камуфляже сюда прорвется. Интересно, кто эта старуха? Зачем она его преследует? Пограничница за стеклом тоже спросила Севу, неужели ему исполнилось 16 и долго-долго изучала какую-то страничку у себя на компьютере. Но, видно, волшебные жители все подготовили как следует, так что в конце концов пограничница с сожалением вернула Севе паспорт. Битва старушек, похоже, закончилась. Севу никто не преследовал. И он пошел искать 22-й выход, словно всю жизнь летает по заграницам и ничему не удивляется. Странно. Мама с Ксюшкой сейчас только позавтракали и думают, что Сева загорает на речке или пьет кефир, а их любимый ребенок направляется к выходу номер 22, откуда начинается посадка на самолет, следующий рейсом 765 Москва-Хельсинки. Так не бывает. Хотя, с другой стороны, если это все-таки случилось, почему же, собственно, не бывает?